Журфиксный вечер Потомственный почетный гражданин, первой гильдии купец и кавалер Семен Тарасович Волкодавов, как он подписывается, ждет к себе гостей на журфиксный вечер. Зимнее воскресенье, часы показывают восемь. Нарядно убранные комнаты освещены лампами. В столовой молодой лакей во фраке и в белом галстухе, и пожилая горничная гремят посудой, доставая ее из дубового буфета. Сам Семён Тарасович, коренастый, среднего роста мужчина в темно сером пиджаке, в петлице которого красуется орденская бутоньерка, медленными шагами ходит по ковру гостиной, стараясь ступать все в одну и ту же точку рисунка. Вот он остановился против зеркала, вынул из кармана гребёночку, расчесал свою подстриженную с проседью бороду, Прикрыл сбившуюся прядью волос лысину на темени и вперил свой взор на фарфоровое японское блюдо, стоящее на подзеркальнике и переполненное визитными карточками. Сверху лежала карточка какого-то Кузьмы Протасича Можжевелова. Он взял ее, сунул под низ, порылся, отыскал карточки графа Петра Андреевича Лонина и барона Карла Леопольдовича Штерншильда и положил их сверху. Через гостиную прошла шурша треном шелкового платья старшая дочка волкадаова курносенькая девушка лет восемнадцати. Села в зал за рояль и принялась играть какую-то пьесу. «Опять!» — воскликнул скорчив гримасу отец. «Настенька, да брось ты эту панихиду! Ну что все одно и одно! Заладила сорока Якова, да и зовёт им всякого! Неужели нельзя на другую музыку переменить?» «Давича после обеда мне и спать не дала, и теперь снова терзаешь». «Панихиду? Ах, как это хорошо!» — откликнулась девушка, переставая играть. «Салонную музыку и вдруг панихидой называете? А еще хотите, чтобы над вами не смеялись и считали вас за образованного человека? То заставляете меня играть на фортепьянах русские песни по нотам, написанным для трубы, и уверяете, что это все равно, то Рубинштейн у вас панихида». Однако и салонную музыку можно другого калибра заиграть. А то ты со вчерашнего дня зудишь все одно и то же. Вы очень хорошо знаете, что я приготовляюсь к вечеру, делаю себе репетицию. Ведь это я буду играть сегодня при гостях. Приятно вам будет, ежели скажут... «Ну-ну, пошла-поехала», — замахал руками отец. «Да как же, ежели вы преграду к образованию делаете, а еще толкуете о цивилизации?» В это время в прихожей раздался звонок. Пожалуйста, уймись, кто-то идет. Может быть, совсем посторонний. Сами ж вы хотите срамиться. Довольно. В залу вошел рослый и тучный старик в черном сюртуке. Это был купец-домовладелец, занимающийся дисконтом векселей, человек очень популярный в Петербурге. Когда-то фруктовщик, но давно уже покончивший с фруктовой торговлей, он составил себе крупное состояние, скупая за пустяки векселя разоряющихся бар, делался их единственным кредитором, увеличивал сумму векселей путем переписки их на новые сроки с прибавкой громадных процентов, тянул, улучив счастливый момент, припирал должника и завладевал за бесценок его недвижимым имуществом. Купец-дисконтер назывался Мутиковым. Движения его были мягкие, голос нежен, в разговор он любил вставлять иностранные слова и зачастую употреблял их вовсе не кстати. «Никого и ничего, и я первый гость», — возгласил Мутиков, входя в залу и отирая платком свою совсем белую бородку. «Здравствуйте, сударыня Анастасия Семеновна, раскланялся он с дочкой волкодавого, сидящей за роялем, — «Гляжу на вас и дивлюсь, как вы с каждым днём хорошеете все более и более, ведь через год вы нас совсем ослепите своей красотой». Волкодавов вышел ему навстречу из гостиной и, подавая руку, сказал, «Павлу Трофимовичу мое почтение. А что ж без супруги?» Раскиисла и осталась на домашней оккупации. Ездили мы с ней сегодня в Новодевичий монастырь к обедне пение слушать, так, должно быть, продуло ее маленько». Да кислота-то, пожалуй, еще и ничего, а тут к обеду пришли родственники, да некоторые по сейчас остались. Жаль, жаль, родственникам бы и сказать можно, едем, мол, в гости и шабаш. Но, ну, ну, все таки не совсем ловкая реквизиция, народ обидчивый. Нехорошо, что и я-то ушел, сказал Мутиков и заметил. Поздненько, однако, у тебя гости собираются, а я спешил, чтобы преферанс с хорошими людьми не упустить». «Эх, сегодня преферанс у нас не скоро. Вон, дети задумали у меня музыкально-литературный вечер устроить. Так с первоначала литературу и пение с музыкой послушаем». «Вот как». «Что ж, это дело хорошее. Литература, литература, а преферанс преферансом. Только уж и пишут же нынче. Никакого ограждения честной личности. Одна грязная мораль и больше ничего. Нечто это литература». «Внимать не следует», — отвечал хозяин. «Пускай что угодно пишут, а ты не внимай. Грязная к чистому не пристанет. Однако же ведь другие эту самую критику на уважаемое лицо читают и думают, что все это правда, что пропечатано», — возразил Мутиков. «Нет, прежде этого не было. А тут какая-то новая модель пошла. Хлещи направо и налево, и у правых на тебя нет. Прежде не так купцов выставляли». Вон пьеса «Купец и Голкин». Там благородство купеческих чувств выставлено. А по-теперешнему, коли купец, то непременно подлец и вор. А между тем купцы — первые патриоты своего отечества, первые жертвователи, приюты, богательни да храмы божии только ими и держатся что правда то правда только ведь у меня этих самых писателей не будет что критику на купцов пишут а просто хотел учитель иван иванович что то прочесть по части литературы да кое кого привести с собой обещал этот неблагонадежного писателя не приведет ты ведь знаешь иван иванович он совсем купеческий человек хозяин повел мутикова в гостиную вскоре явился еще гость длинный как хлыст белокурый молодой человек во фраке «Здравствуйте», — сказал он, заикаясь, — «а я привез к вам скрипача. Ученик Мауэра — хороший молодой человек. В посту он даст концерт в певческой капелле. Магнатиков, пойдите сюда». Вызвал он его из зала и представил хозяину. «Очень приятно, мы завсегда рады», — приветствовал хозяин. «На скрипке извольте играть?» «Да, на скрипке», — отвечал Магнатиков, черненький, как жук, человек, и начал ерошить себе волосы. «Инструмент-то скучный, всю душу вытянет. Когда в оркестре играют, то хорошо, а ежели в одиночку, то труба или это самая виолончель. Много лучше», — заметил хозяин. «Это зависит от того, кто как играет. Артист с скрипкой может чудеса делать», — похвастался скрипач. Далее разговора не нашлось. Хлыстообразный молодой человек надел на нос золотой пенсне и начал рассматривать картины на стенах. Его примеру последовал и скрипач. «Белобрысенький-то это не писатель?» — тихо спросил хозяин Амутиков. «Нет, он учитель по части фортепианной игры. Теперь он Настеньке фортепианное руководство делает. Да неужели ты его нигде не встречал? Он у многих купцов бывает. Пармёнов его зовут». «Это у вас Сверчков?» — задал вопрос Парменов, рассматривавший картину. «Первый раз этих котов у вас вижу». «Нет, надо полагать, не Сверчков, а только все говорят, что картина хорошая». Мне ее его превосходительство граф Лонин за сто рублей навязал. Купи да купи для поддержки молодого художника. Отказаться было неловко, я с ним вместе в приюте служу, ну и отдал деньги. «Я сам ныне две хорошие картины за долг взял», — произнес Мутиков. «Одна как бы на сюжет прекрасной Елены написана, только перед ней арабская девушка с бубном, а другая картина «Два пьяные тирольца» появился еще гость. Гладко-бритый, лысый, маленький купец с чиновничьей физиономией. Сзади его следовала жена, молодая, красивая женщина, пёстро-одетая. а, -а Пётр Семёныч! Отлично, отлично, что с супругой пожаловали!» — воскликнул хозяин. «Я уж, сударыня, и то пенял ему, что он все один до да один у нас бывает!» — обратился он к даме. Ты, я говорю верно, к молодым людям ее ревнуешь, потому и держишь на заперти, как в опере «Черномор» Людмилу. Мы его так «Черномором» и назвали. Вот уж вовсе на «Черномора» не похож. У того борода была в три а у меня и одного волосочка ногтями не ущипнешь. И тут гладко, и тут, пропищал муж, ударив себе по подбородку и по голове, и начал здороваться с гостями». «Не в волосах дело, знаем мы вас, чайников. Вы, чайные торговцы, нарочно бреете и бороду, и голову, чтоб с китайцами сходствие. И сказать, что настоящий китайский чай продаете. Ты вот не стыдишься голой головы, а чайный торговец, Яралашников, так стыдится, что волосиной огород у себя на голове скосил до да париком и прикрыл черепто — опять пропищал чайный торговец и слегка тронул хозяина за бока. «А где ж хозяйка-то? Да, все еще пудрится» с которых пор одевается. Мы, признаться, после обеда-то сонными куплетами позанялись, да уж давно встали. «Пелагея Ивановна!» «Сейчас, сейчас!» послышался голос, и из дальних комнат выплыла разряженная, полная и рыхлая женщина лет сорока слишком, действительно сильно напудренная и даже подведенная. «Извините, что позамешкалась, портнихин грех случился, стала надевать платье, олив и лопнул». Говорила она, здороваясь с гостями, с дамой чмокнулась в губы и села с ней на диван. К ним подошел Парменов и магнатиков. Чайный торговец стал коситься на жену. Он действительно был ревнив, и это не уклонилось от взора хозяина. Видишь, Павел Трофимыч, как чайник глазинапыта в жене сторону засылает, а еще говорит, что он не ревнив. Черномор, сказал он Мутикову. «Я, Глазинапа, и не думал. Напротив, у меня для жены полное откровение, так как я уверен, что она хоть и молодая, а так себя солидарно держит, что никаких глупостей не наделает». Гости съезжались, и скоро собралось человек тридцать. Приехал с Калашниковой пристани купец Раструбин, высокий мощный старик с посиделой бородой. Он был в широком белом галстухе, в сюртуке, ниже колен, но брюки носил на выпуск. На борте сюртука красовался чуть не десяток маленьких так называемых «будничных медалек», вздетых на золотую булавку. Он был вдов и явился с сыном и его молоденькой женкой, совсем красавицей. Пришел приходской протопоп в наперсном кресте в орденах. «Я слышал, что у тебя сегодня газетчики свои сочинения читать будут», спросил купец Раструбин хозяина. «Нет, не газетчики, а учитель Иван Иванович Никодимов». Вот что сына моего в коммерческое училище готовит. Так он хотел кое-какую литературу устроить. Тот, а уж я думал, что сочинителей поназвал. С этим народом нужно ухо востро держать, а то как раз в газету влетишь. Ну, полный, есть между нами и хорошие, — сказал хозяин. Все они хорошие, а подальше от них так лучше. С сочинителем говорить говори, а камень за пазухой держи. Знаете что, Игнатий Савельич? — обратился к Раструбину Мутиков. — Я так полагаю, что это они больше с голоду свою печатную словесность на бумаге разводят. Писать нечем, другим способом заняться не умеют. А пить есть надо, вот они и давай разные механизмы на обстоятельных людей сочинять, чтобы помрачение их личности сделать. А ежели их прикормить, то они лучше всякого. А кто поручится, что они навеки тебя оставят? Пока кормишь его, он и будет твой, а перестал сейчас же и потопит. Нельзя же весь свой век дойную корову для сочинителей из себя изображать. «Да вас разве трогали, когда в газетах?» — спросил чайник мутькова «Говорят, что трогали, но я по сквиле не читаю». Хозяин прошелся по комнатам, вернулся и сказал. «Только Никодимова с сочинителем и нет. А то бы можно было начинать музыкальную литературу. И где, спрашивается, до сих пор мотается? оттрабанил бы, что следует, а мы выслушали бы, да и засели за зеленое поле винтить». «А то только задерживает». «Вы говорите, мотается, а, может быть, и дела делает. Ведь он даром, что учитель и пансион держит, а кроме того и купец. У него свечная лавка, переплетная мастерская, до да справочные книжки он издает», — сказал кто-то. «Знаю, знаю. В войну он даже в маркетанское дело к кому-то в компанию ввязался. Но вместо барышей-то ему бог нагрели. ну вот и разгадка. Стало быть, завтра у него платежи по векселю, и он денег ищет». По залу ходили девицы, взявшие друг друга под руки. Около них мотался статский молодой человек в прическе а капуль и гремел шпорами юный уланский юнкер. «Значит, через год вы опять к вашему папаше в лавку и будете мехами торговать?» — спрашивали юнкера девицы. «Ну нет уж, это Атанде. Кто кавалерийского духу понюхал, тому лавка претит», — отвечал он. «Отец только и толкует об этом, но я ему нос-то утру. Я хочу офицером быть». Буду держать экзамен, мне не трудно. Я в Петропавловской школе учился. А если он тебе хвост пришпилит, так по неволе придется за прилавок встать, сказал Стацкий. То есть как это пришпилит? Очень просто. Ты выйдешь в офицеры и останешься в полку, а отец тебе денег перестанет давать. На офицерское-то жалование немного напляшешь. Портретных-то бумажек очень жидко в месяце полагается, отказные офицеру. Долгов тогда наделаю, плевать, пускай платят. Не бросит джон он своё детище на растерзание ростовщикам? Нарочно бросит, чтоб тебя за долги из службы по шеям спровадили. Да и ростовщики брать на инчтож не очень-то расщедрятся, как долговое это закрыто. Вон, Мутиков, уж поджал хвост, и не больно-то свирепствует. Хорошо, что раньше два дома успел награбить. «Послушай, ты говорить говори, да не заговаривайся», остановил стацкого юнкер. «Павел Трофимович в Варваре Сергеевне, родной дядя, приходится, а ты его ростовщиком». «Ах, пардон, тысячу раз пардон», — начал извиняться статский молодой человек, перед одной из девиц сконфузился, чтобы замять разговор, продолжал. «Все-таки, лиша тебя денежной милости, отец твой может из тебя и дров, и лучин нащипать. Не больно ты и нащипет. Я как выдава офицера, сейчас женюсь на богатой купеческой дочке». Так, тогда сейчас за тебя и отдадут богатую, дожидайся. Нет, брат, теперь не прежняя пора, и на офицеров и у купцов курс упал. Вот ежели бы ты доктор был или адвокат, дело другое, а у офицеров что впереди? Чины и ордена. Купец это теперь не ценит в офицере. Он знает, что чины и ордена можно и ему самому, не служа нигде, получить. Жертвуй побольше на приюты и на богадельни, повесь колокол на колокольню, Да позолоти настасток так на тебя и мундир шит, и наденут, и орденами всего обвесят. Вон фруктовщик верен. И в белых штанах щеголяет, и чего только у него на груди нет. Однако все это по гражданской части, а не по военной, замечает юнкер. Еще лучше, по крайности, на войну не пошлют. Девицы морщились. Однако уж и интересный же разговор вы для девиц затеяли, перебила одна из девиц. Неужто ничего другого у вас в запасе нет? есть -с? откликнулся статский молодой человек. «Вчера на дворе у купца-извозчикова полиция протокол составляла. Этот полоумный Ванечка-извозчиков сын, а не отец, ибо оба они Ванечки. Этот полоумный Ванечка ездил на охоту и привез в хмельном виде с охоты волчонка и посадил его в подвал у себя на дворе. А волчонок вырвался и перекусал жильцов. «Да вот он, и напомин то легок», прибавил тихо статский. «Ванечка, здравствуй!» В комнату вошел Ванечка из возщиков, небольшого роста черненький молодой человек с бородкой. Он был во фраке и ступал, переваливаясь с ноги на ногу, мотая головой и размахивая руками, как будто бы все его члены были развинчены. «Здравствуйте, господа, здравствуйте, Настасья Семеновна!» — скороговоркой проговорил он, обращаясь к хозяйской дочери. «Ну что, еще не начинали? А я пришел к вам горбуновские рассказы читать, дерву дочку и пятнадцать голов на одном месте». «Ежели зажмурите глаза, то такая фантасмогория что подумаете, что сам Горбунов читает. Ей-богу, а папаша ваш в гостиной?» И, не дождавшись ответа, Ванечка из возчиков побежал в гостиную. «Вот вам настоящий чистокровный соврас без узды», сказал вслед ему юнкер. «И знаете, отец ничего не может с ним поделать. Как задумает устроить расправу, Ванечка сейчас ему такое напоминовение». «Папашенька, держите себя в струне. Я ведь очень хорошо знаю, как вы свои векселя у пьяного перинщика ножова украли и потом сожгли их». Тот и руки опустит. А соврасик кутит себе докутит. Да Нынче зимой его чуть было не притянули к Иисусу за то, что он на городовом верхом ехать покушался. Да хорошо, что городовой простил. А вот так кавалерист. «Что вы, да разве можно на человеке верхом?» — воскликнули в один голос девицы. «Конечно, нельзя, но он все-таки покусился». Приехала их целая компания, на тройке в Левадию. Напились пьяные на обратном пути Ванечку у подъезда на Коренника и сел верхом. А Городовой его снимать с лошади начал. Тот раскипятился и говорит Городовому, «Как ты смеешь меня запрещать, захочу, так и на тебе поеду». Ну и потянули. Извозчиков между тем здоровался в гостиной с хозяевами и твердил, «А я у вас сегодня сцены из народного быта читать буду. От Горбунова не отличите». «Это что ли писатель-то?» — спросил после его ухода Раструбин. — Что вы, какой писатель? Это сын Ивана Павлова-Извозчикова. Вот что дома-то большие настроил. Тьфу ты, а я думал, писатель. И даже в разговор пустился, когда он пошел. Наконец явился учитель Никодимов. Маленький, юркий, пожилой мужчина, гладкостриженный и губастый. — Простите, простите, что опоздал, — заговорил он сладким голосом и, взяв руку хозяина одной рукой, прикрыл ее другой и даже наклонил на бок голову от умиления. «А все вот из-за него, из-за шельмеца. Его разыскивал», — кивнул Никодимов на прыщавого человека во фраке с спаньолкой. Автор и рассказчик еврейских сцен — Корсини. Хоть он и уверяет, что его папенька был итальянец, но, как мне кажется, он жестоко ошибается, и ему лучше причислить себя к семитическому племени. Впрочем, малый хороший в газете статейки пишет, «Ну не о купцах, господа, не о купцах. Это не литературный наездник, нет-нет». «Ну что ж, мой милейший Семен Тарасович, можем мы и начинать нашу языко художественную — спросил он, повернувшись на каблуках. «Погоди, Иван Иванович, минут десять», — отвечал хозяин. «Уж ежели час промедлили, то десять минут подождать и подавно можно. Я графа Лонина жду, так пусть и он послушает». «Графа Лонина?» — протянул учитель. «Ну да, что ж тут удивительного. Он у меня бывает, ведь мы с ним в приюте вместе служим и у нас в банке заседаем». Вон его визитная карточка на подзеркальнике в блюде лежит. Еще третьего дня заезжал ко мне, но не застал. «Граф Лонин у тебя будет?» — спросил в свою очередь Мутиков. «Обещался быть на партии виста с винтом, но не знаю, придет ли. Ведь он причудесный человек и на графа даже не похож. Одно только вечно в деньгах нуждается и все их ищет», — прибавил хозяин шепотом. «А то совсем простой человек-рубаха». «Как же он без денег к вам в банк директором-то засел?» — спросил плешивый чайный торговец. «А мы сами его посадили. Дали акции, да и выбрали. Нельзя же нам в правлении быть без графа или без князя. Непорядок. Нынче уж такое заведение, чтоб в каждое акционерное дело по одному сиятельству и по одному адвокату в правлении выбирать. Есть граф или князь, так шику больше. Но мы и пристегнули графа». «Извините, но я ведь так полагаю, что он и банкового дела не понимает», продолжал чайник. «Да нам и не нужно, чтобы он понимал. Мы и сами его не совсем-то твердо смыслим. У нас на то управляющие есть и разные служащие. Они делами и заправляют». «Да что об этом толковать, пожалуйте, господа, в кабинет», пригласил мужчин-хозяин. «Что мы в гостиной-то застряли. Здесь место дамское». Мужчины один за другим поплелись в кабинет, а в гостиной остались одни дамы. Хорошенькая молодая Раструбина долго сидела с дамами, но все молчала. Она еще не привыкла к роли дамы и как-то стеснялась в обществе дам, ее тянуло к девицам. Наконец она встала и отправилась к девицам в гостиную. По уходе ее дамы сейчас заговорили об ней. «Несчастная», — кивнула на нее вслед хозяйка. «А что, чем она несчастная?» — спросила чайница. Да разве не знаете? Ведь старик Раструбин за ней ухаживает, проходу ей не дает. Хочет от сына отбить, а уж какое это житье. Неужели, ах, старый греховодник, заахали дамы? Да неужели вы не слыхали? Ведь об этом вся Калашникова пристань говорит. Я слышала мельком, но думала, что это сплетки, отозвалась какая-то дама. Какие сплетки, что вы? От него и старший-то женатый сын от этого самого сбежал. Ведь с тем дело до драки доходило. Сын в лавку, а отец к его жене. Несколько раз она к своему отцу бегала, тот вступился. Теперь старший-то сын отдельно от старика Раструбина живет. Открыл торговлю на жененные средства. Так старик женил второго сына и начал к младшей невестке приставать. Прошлый месяц он его в Москву по делам посылал, чтобы ему дома-то было посвободнее. А тут добром дело не кончится. Этот сын вохлак какой-то и не сбежит, но будет что-нибудь одно: или она сдастся старику, или старик ее поедом съест и в чехотку вгонит. Заступиться-то некому, ведь она сирота. Опекуны ее замуж то выдавали, а опекуны со стариком раструбенным дела делают и кредитом от него пользуются. Значит, рука руку моет, и они перед ним пикнуть не могут. Дамы охали и ахали и раскудахтались, как курицы, но в это время в гостиную со всех ног влетел сын хозяина, воспитанник коммерческого училища. Граф приехал, граф приехал, кричал он, запыхавшись. Где папенька? Ах, боже мой, вскрикнула хозяйка и вскочила с места. Беги, Петенька, в кабинет, он там. Но из залы в гостиную показался граф Лонин, седой старик во фраке и со звездой, а на пороге других дверей предстал сам хозяин, выбежавший ему навстречу. «Прошу покорно ваше сиятельство, вот и счастливили то заговорил последний, простирая к гостю руки. «Сказал, что приеду и приехал, у меня слово «закон». Побыл сейчас в балете, повидался-ка и с кем, и к вам. Здравствуйте, сударыня!» Раскланялся он с хозяйкой, вздел на нос золотое пенсне, посмотрел по сторонам, сказал. «О, какой у вас большой женский цветник!» и поклонился дамам. «Только вас, графы, дожидались для начатия нашей литературной музыкальности. Прошу садиться, а я распоряжусь, чтобы приготовлялись начинать. Пелагея Ивановна, — обратился хозяин к жене, — займите гости и раскиньте перед ним свой словесный бисер. А я сейчас...» Хозяин бросился в зал и, разыскивая учителя Никодимова, кричал «Иван иванович начинай!». Он был в восторге от приезда гостей и утратил свою солидность. Из кабинета вышли гости мужчины и, не входя в гостиную, остановились в дверях и заглядывали на графа. Граф, слегка наклоняясь к хозяйке, разговаривал с ней, играя пенсне. «А вы, сударыня, сами-то охотница до литературы?» — спрашивал он. Дети больше. А сама я редко. Разве иногда возьмешь от скуки петербургскую газету? Интересный роман там печатается, и такие сюжеты, что вот сегодня погиб какой-нибудь Альфонс, а она завтра приносит газету, и он опять жив, оказывается. Конечно, все это сочинение из головы, а читать интересно. Да, французы на этот счет, великие мастера. Ну, а музыка? Музыка у нас каждый день, потому что дети учатся. И меня когда-то учили, но теперь я забыла. Да и прежде-то умела только по своим нотам играть, а как чужие не могу. Нет, вы не так меня поняли, я об опере спрашиваю. В итальянской опере у нас абонирована ложа. Но большей частью мы на Александрийский театр в бенефисы ездим. Некоторые актеры уже у нас так приучены, что сами нам ложу посылают. А концерты, классическая музыка? Ежели с живыми картинами, то ничего. А ежели одна музыка, я до нее не охотница. Особливо, когда начнут на одних скрипках играть. Я лучше люблю музыку с театральной игрой. В зале между тем суетился Никодимов, Пармёнов и Корсини. Открыли рояль, поместили около него пульпитер для нот, поставили ломберный стол — а на него две свечи — графин с водой, блюдечко с толчёным сахаром и стакан с чайной ложкой. «Мы готовы, Семён Тарасович, зовите всех в зала, возгласил Никодимов. Хозяин бросился в гостиную. «Пожалуйте, господа, сейчас начнут», — приглашал он гостей и представил мужчин графу. Все начали размещаться в зале. Хозяин поместился рядом с графом, а по другую руку от себя поместил протопопа. К ним примкнули, составляя какой-нибудь полукруг из стульев, мутиков, раструбин и чайник. Дамы держались отдельно, около девиц сели молодые кавалеры. В столовую двери были заперты, и туда удалились участвующие в музыкально-литературном вечере. Слышно было, как там хлопнула пробка от купленной бутылки. — А я не знал, почтеннейший Семен Тарасович, что ты меценатствуешь и поддерживаешь литераторов и артистов, — говорил граф. И частенько они у тебя собираются. Да вот затеяли по воскресеньям журфиксные дни. Только какие ж у меня литераторы и артисты. Так себе гулящий народ. Я люблю, чтоб ко мне ходили. Бог с ними не объедят. Только, видишь, они сейчас норовят денег взаймы просить. Ко мне ходил тут один музыкантик. Посвятил мне польку, трамблян своего сочинения. Взял в долг сто рублей, да и перестал ходить. Теперь, ежели завидит меня на улице, то на ту сторону перебегает. Впрочем, бог с ним. Я не жалею. Я, граф, все хочу сделать вечер с настоящими артистами. Один человечек обещал мне привести самых знаменитых. Вот тогда, пожалуйте». Протопоп, молча и держа руку на желудке, все вздыхал и, наконец, для чего-то изрек. «Рука дающего не оскудевает». Ну вот началось выполнение программы литературно-музыкального вечера первым вышел пианист парменов подошел к роялю, сел поломал пальцы рук и сыграл какую-то увертюру разумеется зааплодировали хорошо хорошо одобрял граф итальянская музыка моя слабость смерть не люблю вагнеровщины к нему наклонился раструбин и сказал ежели бы он ваш сиятельств что-нибудь из русских песен подпустил то дело плотнее было бы граф промолчал Около ломберного стола, между тем, стоял старший сын хозяина, коммерческий воспитанник. Его вывел из запертой столовой учитель Никодимов. «Батюшки, Петрушка, и он в литературную музыкальность пустился!» — вырвалось восклицание у хозяина. «Это для меня ваше сиятельство совсем презент неожиданный». «Стихотворение Байрона Лох-Нагар», — произнес Волкодавов сын и начал. «Away ye gay landscapes, ye gardens of roses, in you let the minions of luxury roof. Английские слова произносил он убийственно, в особенности не давалась ему частица речи «the», но старик-отец совсем умилился, хотя и ни слова не знал по-английски. Он заморгал глазами. Учитель Никодимов сидел против своего ученика и махал ему рукой в такт. Пятнадцатый год ему всего, а изволите видеть, как он садит по-английски-то, похвастался граф у хозяин. Вот кончит курс, так в Англию на контору его учиться пошлю. Бойки, бойки, мальчик, одобрительно кивнул головой граф. Это делает вам честь. Не мне, ваше сиятельство, а учителю Ивану Ивановичу. Он его вышкалил. Мое дело только деньги уплатить. 600 рублей в год я за него особо учителю плачу. Дорого берет, зато уж дело делает. В прошлом году он у меня совсем был и свихнулся на экзамене. Ничего, Иван Иванович перетащил-таки его в следующий класс с передержкой». Стихотворение было длинное, гости не понимали по-английски, а потому некоторые разговаривали во время чтения. «Вот они, альбионы, супротивники-то наши, на каком диалекте говорят?» «Признаюсь, редко приходится сие британское наречие слышать», — со вздохом произнес протопоп. Чайник наклонился к Мутикову и шепнул, и зачем только они эту иностранную механику затянули. от «Отчего же не затянуть? Теперь такое европейское время, что никакого языка гнушаться не след», — отвечал тот, мерно качая головой во время чтения стихов. «Скучновато при незнании. По-каковски это он читает. Говорят по-английски». Молодой Волкодавов кончил и поклонился. Гости аплодировали мало. Неистово бил в ладоши один учитель Никодимов. Неутерпелый отец, чтобы не одобрить сына аплодисментом. «Завтра же в поощрении ему большой глобус куплю для географии», — прибавил он. Торжество его продолжалось и при следующем номере программы. Парменов вывел старшую дочь Волкодавова, Настеньку, и подвел к роялю. Все зааплодировали мужская молодежь просто неистовствовала и стучала ногами сконфуженная настенька кланялась мать заметив какой то беспорядок в костюме дочери бросилась к ней поправлять платье наконец настенька уселась и заиграла длинный никодимов стоял около нее и перевертывал ноты она играла именно тот самый марсоды салон на который так негодовал отец ее до приезда гостей и назвал его даже панихидой Но дивное дело, теперь, слушая эту панихиду, он даже плакал от умиления и все приставал к графу. «Ну как вы находите ее, ваше сиятельство? Артистка, совсем артистка!» «Бесподобно, бесподобно, главная школа видна. И какая сила пальцев!» «Профессора, со временем ей возьму! Красненько за урок не пожалею, пусть учится. «Вот вы, граф, все говорите, пора замуж. А как ее с этим то образованием отдашь? За кого-нибудь тоже не хочется. А полированных-то купцов с капиталом, но не поискать да поискать. Ежели бы видный человек из докторов, адвокатов или архитекторов наклюнулся, так сейчас бы отдал». Раструбин обернулся к кому-то на стуле и сказал, «А, по-моему, девушку при всем честном народе выставлять на показ не модель. Застенчивость теряет и в вертячку обратиться может». Выдыка ее замуж, она и теперь мужу нос утрёт. Зачем в актерку купеческое детище превращать? В ответ на это два какие-то купца одобрительно кивнули головой, а третий произнес Божья воля, по нынешним временам и необразованный ты хвост не пристегнешь. Музыкальный номер кончился. Опять аплодисменты. Какой-то молодой Франт полез под стул, вынул оттуда букет цветов и поднес его исполнительнице. Волкодавов поймал его за руку и стал потрясать ее благодаря за поднесение. «Помилуйте, это нам все равно, что наплевать. Сегодня поутру послал в папенькину оранжерею на дачу. Вот и привезли», — отвечал Франт. «Ведь все равно садовник украл бы и продал». «Чей это молодец-то?» — спросил священник хозяина. Граблина, Савина Кузьмича, помните, что Большой Колокол-то к Тихону Задонскому пожертвовал? Так вот этот сынок, фабрика у них большущая за Невской заставой. Вот бы женишок-то. Где нам пить чай с бархатом? Я бы и всей душой, да ведь отец-то его не наших достатков ищет. По осени, говорят, в Нижнем миллионершу смотрели. За Настенькой читал рассказы Горбунова Ванечка-извозчиков. Он был уже порядком выпивший и сильно ломался. Кто-то из купцов во время чтения плюнул и сказал, «Эх, вырезать бы хорошую аресину, да к показлиным-то ногам». Прочитав рассказ, извозчиков отошел к дамам и хвастался перед ними. «Со временем, думаю, совсем в актеры», — проговорился он, — «в комике. У меня уж и теперь есть дюжина лысых театральных париков. В лавке лежат. По гримировке не уступаю самому Новикову. Каждый день дома перед зеркалом по три типа погримируюсь для практики». «А позволит ли вам ваш папенька в актер — возразила молодая дама. «Отец, что мне отец? У меня на него завсегда талисман есть, против которого он пикнуть не смеет. Я все его тайны знаю. Знаю, как он часовню строил и каким манером ни копейки подрядчику денег не заплатил. Отец меня боится». «А разве хорошо так своего папашу припекать?» — заметила пожилая дама. «Он меня припекает, а я его. Ну, рука руку и моет. Вот пойду сейчас и выпью за его здоровье». Ванечка из прищелкнул языком и направился в столовую. Далее читал сцены из еврейского быта Корсини. Его слушали, но когда заиграл на скрипке длинноволосый магнатиков, все поголовно начали зевать. Некоторые со словом «покурить бы» вставали с мест и уходили в другие комнаты. Зала пустело. Поднимавшиеся с мест дамы шуршали шелковыми платьями, шепот слушателей переходил в говор. Скрипичный концерт был длинен, Магнатиков злобно озирался по сторонам и, наконец, кончил играть, не доведя концерта до конца. Обрадовавшиеся слушатели задвигали стульями, не наградив исполнителя ни одним хлопком. Раскрасневшийся Магнатиков, убирая скрипку в футляр, довольно громко сказал Пармёнову, «Скажи, пожалуйста, к каким же ты меня свиньям привел, ведь это совсем улухи царя небесного». «Тише ты!» — дёрнул его за рукав фортепьяный учитель. Если ты хочешь, то я скажу им, и они тебе хорошо заплатят. Кроме того, что тебе за охота ссориться? Купцы, хлеб. Они хоть и не понимают искусство, но у них всегда можно денег занять. Мужчины, меж тем, были уже в кабинете. Лакей подавал чай. Хозяин стоял перед графом с колодой карт, развернутой веером, и говорил. «Извольте на счастливую ваше сиятельство. Засядем. Я, вы, отец протеерей и Павел Трофимович Мутиков» а вось он нам половину своего дома на Невском проиграет». Протопоп снял с себя ордена и наперстный крест и, вешая их в углу на божницу, бормотал. «Следовало бы мне, смогу уважаемого Паул Трофимча, хоть две дымовые трубы на его доме выиграть, а то меня вчера так пенили на крестинах, что и по сейчас карману больно». «За что ж такая жестокость нравов против меня, батюшка?» — откликнулся Мутиков. «Я не злодей, а ревнитель храмов божих». «Все сие ничего не значит. Благородный рыцарь завсегда мечтает перед битвой о погибели супротивника своего, а по окончании он и протягивает ему дружескую руку и лобызает братским целованием. Тут соревнований больше ничего». «А как курс игры-то, достопочтеннейший Семен Тарасыч?» — спросил протопоп хозяина. «Не нам, не нам, а имени твоему», — ответил Волкодавов. «Да вот что. Пусть его сиятельство курс назначает. Его котировки мы и будем держаться. Пожалуйте, господа, стол готов». Через десять минут все мужчины играли в карты, а молодежь танцевала в зале. Вечер закончился ужином. Хозяин почему-то нашел нужным пить за здоровье графа, что очень сконфузило того, и он поспешил провозгласить тост за здоровье хозяйки. Магнатиков, прощаясь с хозяином, без дальних разговоров попросил у того 25 рублей взаймы. Тот поморщился, но дал. Провожая учителя Никодимова, хозяин долго благодарил его за устройство музыкально-литературного вечера. «Со временем еще не такую устрою, а с настоящими литераторами и оперными соловьями», — похвастался учитель. «Только вот что, Семен Тарасович, пожалуйте-ка сюда», — отвел он хозяина в сторону и прибавил корсине то за еврейские сцены надо будет заплатить хоть две красненькие. Сделай милость!» И Волкодавов вынул из бумажника деньги. А протопоп, раскланиваясь в прихожей, надевая на себя беличью шубу, сказал, «Мнил поразить супротивников на зеленом поле, а меж тем сам поражен». Ух, вот и оттарабанили наш журфиксный вечер, проговорил волкодавов, и, придя к себе в спальню и сняв пиджак, сел на диван. «Пелагея Иванна! А ведь, ей богу, отлично все вышло. Теперь нас и от аристократов не отличишь. Правду я говорю? спросил он жену. Да почем же я-то знаю. Я ведь у аристократов не была, отвечала жена. Мало ли что не была, но можешь и понаслышке чувствовать. Погоди, мать! Закончил он, ласково ударяя ее по плечу. «Только б мне через графа дровяной подряд снять, тогда я и не так еще всей нашей публике нос утру».